Где-то в это время, дом мамы Юнми Ми. Сунок, которая буквально почти вот только что узнала о том, что ее младшая сестра была на свидании, при этом не потрудившись поставить ее в известность об этом событии, хмуро читает в чате комментарии. Джувон выложил у себя на странице фото со своего свидания с Агдан. Кто уже посмотрел? «Я не поняла. Она что, спать туда приезжала? Или это сейчас остромодно?» Там же есть подпись под фото, где он накрывает ее пледом. Забочусь о своей уставшей девушке. Юнми много снималась перед этим и, похоже, сильно устала. Если устала, то тогда нужно сидеть дома, а не таскаться по свиданиям. По мне, так это неуважение к своему парню. Приехать и спать на столе. Уверена, что такого он не ожидал. Может, она феминистка? Хотела так показать свою причастность к движению. Ну, так показывать свою причастность к движению, значит совсем мозгов не иметь. Это просто жадность, и съемки, и участие в группе, и свидание с принцем. Хочет проглотить все, до чего дотянется. Почему сразу жадность? Почему нельзя представить, что она просто соскучилась по любимому человеку, просто не рассчитала сил? Любимому человеку? Девочка с окраины? А что не так? Девочки с окраины не могут любить? Что-то я не заметила на этих фото выражение любви на ее лице. Девочки с окраиной любят только деньги, и она не исключение. Точно-точно, она любит только его кошелек. Зачем он с ней вообще связался? Ну, я не специалист делать заключения по фотографиям невысокого качества. По мне, так нормальное выражение. Выражение сонной курицы, а не девушки, увидевшей своего парня после долгой разлуки. Хм, точно, сонная курица. «Вау! Джоон с пледом такой милый! Настоящий принц! Большинство парней не умеют заботиться о своих девушках!» У него лицо, кстати, тоже будничное. Судя по фото, между ними нет никакой химии. Зачем же он тогда с ней встречается? Может, у нее на него есть компромат? Компромат? Откуда он у нее возьмется? Единственный компромат, который она сможет добыть, это забеременеть. От него? А от кого еще? «Так она что?» «Сунок, ты где?» – Зовет дочку мама. «Иди покушай, я уже все собрала на стол». «Да, мама, сейчас!» – отзывается Сунок, торопливо дочитывая комментарий. «Иду!» Несколько позже Сунок и мама завтракают. «Что пишут про юночку?» – спрашивает мама. «Хвалят!» Подумав и проживав, одним словом отвечает Сунок и отправляет в рот следующую порцию риса. Мама в ответ на это одобрительно кивает. «Господин Санхён, наверное, до сих пор не нарадуется, что пригласил ее к себе в агентство», – говорит она. Сунок, на мгновение притормозив прием пищи, ничего не отвечая, смотрит на маму, сжимает губы и возвращается к еде. Мама, не заметив этот красноречивый жест, продолжает болтать о том, о чем ей нравится. «И кто бы мог подумать, что из девочки, которая кидалась в младшей школе камнями, вырастет такой талант. Сунок, вновь замерев, смотрит на маму и решает перевести разговор на другую тему. «Я сегодня вечером хочу встретиться с подругами», – сообщает она. «Хочу попросить их помочь, сходить вместе в компанию, которая занимается продажей арендных площадей в строящемся торговом центре. Взять у них договор с условиями аренды». «Да, хорошо, сходи, дочка, поговори». Ты последнее время мало общаешься с подружками, соглашается мама, и на некоторое время задумывается. Мне все же кажется, что это слишком рискованно с новым кафе. Наконец говорит она: мало ли что может случиться. Мама, наклонив голову и смотря из под лобья, восклицает сынок: мы с тобой уже не один раз об этом говорили. Я просто собираю информацию, как просила это сделать Юнми, а потом вернется дядя и решим. При упоминании о дяде, мама хмурится, но ничего не говорит. Он не звонил? Снова начав есть, деловито интересуется Сунок. «Если бы это случилось, я бы тебе сразу сказала», – отвечает мама. Сунок кивает. «Просто его командировка затягивается», – говорит она. «Сложная командировка». Время действия. 16 июня. Начало дня. Место действия – кабинет Санхиона. Присутствуют сам Санхён, Кихо, менеджеры Ким и Йонэ, а также группа Корона в полном составе. Итак, произносит Санхён, окидывая взглядом со своего президентского кресла участников совещания, рассевшихся вдоль длинного стола. «Начнём! Сегодня у меня много тем, которые я хочу с вами обсудить. Все они важны, но начну я с той, которую считаю самой важной. Вы много работали над новой композицией». Я внимательно посмотрел вашу генеральную репетицию, отснятый клип и считаю, что работа сделана хорошо. На высоком уровне, профессионально. И теперь пришло время представить публике результат вашего труда. А также труда всех тех людей в агентстве, кто помогал вам готовить ваше выступление. Я принял решение о дате вашего камбэка. Он состоится 1 июля. Сэнхён делает паузу, ожидая реакции группы. Девочки радуются, выражая радость улыбками, вскриками и быстрыми мелкими хлопками в ладоши. Юнми, немного перед этим потормозив, несколько вяло присоединяется к всеобщему ликованию. Этот момент не ускользает от внимания президента. «Юнми», – реагирует он, – «как ты себя чувствуешь? Почему такая нерадостная?» «Устала с Абоним», – признается та. «Вчера только отсняли последнее шоу. Думала, спать пойду». А пришлось ехать в ресторан. Совсем не отдохнула. Как прошло свидание? интересуется Санхён. Все нормально? Да, кивая, подтверждает Юнми. Спасибо, Сабаним. Группа сидит с выражением на лицах, словно у них есть что сказать, но они этого делать не будут. Санхён видит и это. Хорошо, уйдем чуть в сторону от вопроса камбэка, говорит он, обведя перед этим взглядом девочек. Я принял решение. «Для того, чтобы не создавать ненужного напряжения в группе, выделяя как-то по-особому одну из ее участниц, с сегодняшнего дня всей группе разрешаются отношения. Соответствующее мое распоряжение будет вывешено на официальном сайте агентства». «Вау!» – разом выдыхает почти вся группа, ошеломленная столь невероятной щедростью. «Очень надеюсь, что вы не ринетесь, сломя голову в романтические приключения». Продолжает Санхён: Надеюсь на то, что вы все уже достаточно взрослые, чтобы не совершать безрассудных поступков. Я же со своей стороны постараюсь дать вам столько работы, чтобы вы мечтали только о сне, а не о романтическом вечере со свечами. Господин Санхён, да мы, да я, спасибо большое, сабаним. Мы оправдаем ваше доверие, сабаним. Переждав бурю восторгов и подождав, пока девочки успокоятся, Санхён продолжает с довольным видом: Благодарите Юнми, говорит он, указывая на нее как на причину своего решения. Группа разворачивается к своей младшей участнице, сидящей с несколько озадаченным видом. Сделайте это потом. Тут же останавливает всех президент, видимо, не желая тратить много времени на пустые восторги. Раз наш разговор пошел так, давайте тогда закончим с хорошими новостями, потом обсудим плохое. Ваш камбэк с Банни Стайл состоится 1 августа. и будет проведен в неожиданном для вас формате. С 1 по 7 августа группа будет осуществлять промоушен на территории Кореи, а последующие две недели, с 7 по 21, вы проведете в Японии, где продолжите промоушен Банни Стайл там. «Вау!» – выдыхает за всю онемевшую группу Барам, выразив этим вдохом непередаваемое словами ощущение всех разом от этого сообщения. В Японии для вас запланированы 10 выступлений на разных концертных площадках. Довольные реакцией на свои слова сообщает дальнейший план работ Санхюн. Где именно и когда, посмотрите в своем новом расписании, которое получите у менеджера группы. Кроме этого, в Японии у вас будет участие в съемках трех шоу, в которых вы будете приглашены главными участниками. «Вау!» – опять отзывается за всех барам. «Когда я говорил, что завалю вас работой, я не шутил», поочередно смотря на участниц группы, говорит Санхён. «В Японию вы едете работать, а не отдыхать». «Спасибо, господин президент», дружно кланяются за столом девушки, подметая своими волосами стол. «Мы будем очень стараться». «Так много хорошей работы, спасибо вам, солнце ним». Юнми, опять тормознув, с опозданием кланяется следом за всеми. «Я выполняю обещанное». Переждав в восторге и снова обводя всех участниц группы взглядом, но минуя им юнми, говорит Санхён. «Надеюсь, что вы выполните свои». «Да, Сабаним. Благодаря снова кланяются участницы. Мы будем стараться. Подготовку к съемкам в японских шоу начнете с завтрашнего дня», говорит Санхён. «Также необходимо будет сделать запись Банни Стайл на японском языке. Посмотрите в расписании, когда это будет». Перед поездкой у вас будет практика с преподавателем японского языка. Освежите свои знания. Юнми, постучав по столу пальцем, привлекает внимание похожей слегка придремавшей девушки. Да, Сабаним, выпрямляет спину та, садясь прямо. Это твоя первая зарубежная гастрольная поездка, строго произносит Сэнхён. При всех твоих положительных качествах дисциплина у тебя худшая в группе. Постоянно помни о том, что ты находишься в другой стране, в которой люди живут иначе, чем в Корее. И не забывай, что самое стойкое впечатление о человеке складывается при первой встрече с ним. Никаких инициатив. Следуй строго своему расписанию. На любое действие, которого в нем нет, спрашивай разрешение у менеджеров или у своих снб. И главное, держи свой язык за зубами. Никаких оценочных высказываний. От себя можешь говорить только на тему, какие тебе нравятся цветы, конфеты и прочее, чем увлекаются обычные школьницы. Не понравишься зрителям – останешься без славы и без денег. Поняла? «Да, сабаним», – Сидя клоняется Юнми. «Я буду очень стараться, сабаним». «Ко всем вам это тоже относится», – президент обводит взглядом присмиревшую группу. «Никаких оценочных суждений». Категорически запрещаю любые, слышите, любые разговоры на политические темы. Всем понятно?» «Да, Сабаним», – кланясь, разом наклоняется к столу группа. «Помните, что могут быть провокации правых», – напоминает Сенхён и требует. «И проследите за своей младшей. У вас есть опыт, а для нее все будет в первый раз». Юн Ми снова обращается к новой участнице группы президент. «Да, Сабаним», – отзывается та. «В другой раз я бы не стал рисковать, посылая представлять Корею так слабо подготовленного артиста», говорит Сэнхён. «Но все очень хотят увидеть твои глаза. Второго такого случая не будет. Я иду на это ради твоего будущего и очень рассчитываю на твое благоразумие». «Я вас не подведу», – обещает Юнми и благодарит. «Спасибо большое, господин президент». «Вас всех еще раз подробно проинструктируют перед поездкой», обещает Санхён и говорит отдельно, смотря на Юнми. А у тебя, Юне, примет письменный тест. Спасибо, господин президент, Клоняется та.